Я презираю тебя. Ты испорчен, ты гадишь, крушишь и уничтожаешь все на своем пути. Когда-нибудь я отомщу тебе. Но с Нового года до 1 апреля мы работаем вместе. Да, мы работаем вместе. Глава 9. В канун Нового года Джеффри с Сарроса атаковал высшее общество. Сперва, за час до полуночи, он появился в Канберре, на балу у губернатора. Это было пышное зрелище, помпезное и сверкающее красками, ибо традиция требовала, чтобы члены клана носили одежду, модную в год основания клана или патентования его торговой марки. Так мужчины клана Морзе, телефон и телеграф, красовались в сюртуках, а дамы в викторианских фижмах. Шкоды, порох и огнестрельное оружие – вели свои истоки с XVIII века и щеголяли колготками и юбками на кринолине. Дерзкие пенемюнды, ракеты и реакторы, ходили в смокингах начала XX столетия, а их женщины бесстыдно обнажали ноги, плечи и шеи. Формайл Цереса появился в вечернем туалете, очень современном и очень черном. Его сопровождала Робин в ослепительно-белом платье. Туго схватывающий тонкую талию китовый ус подчеркивал стройность прямой спины и грациозную походку. Черно-белый контраст немедленно приковал всеобщее внимание. «Формайл? паяц. «Да, пятимильный цирк, у всех на языках». «Тот самый? Не может быть, он похож на человека». Сливки общества окружили Формайла любопытствующие, но настороженные. «Начинается», — пробормотал Фойл. «Успокойся, покажи ему тонченные манеры». «Вы это от ужасный ужасной формы из цирка?» «Конечно, улыбайся». «Да, мадам, можете меня потрогать». «О, да вы, кажется, горды. Вы гордитесь своим дурным вкусом». «Сегодня проблема вообще иметь какой-нибудь вкус. Пожалуй, я удачлив». «Удачливый, но непристойный». Не пристой, но не скучен. Ужасный, но очаровательный. Я под влиянием, мадам. О, боже, вы пьяны? Я леди Шрапнель. Когда вы протрезвитесь? Я под вашим влиянием, леди Шрапнель. О, вы испорченный молодой человек. Чарльз, Чарльз, иди сюда и спасай Формайла. Я гублю его. Это Виктор из RCA. Формайл? Рад, сколько стоит ваш антураж? Скажи правду. Сорок тысяч, Виктор. Боже всемогущий, в неделю? В день. Зачем вы тратите такие деньги? Правду. Ради рекламы, Виктор. А, Вы серьезно? Я говорил тебе, что он испорчен, Чарльз. Чертовски приятно. Клаус, послушай, этот нахальный молодой человек тратит сорок тысяч в день ради рекламы, если угодно. «Шкода из «Шкода».» «Добрый вечер, Формайл. Меня весьма интересует история вашего имени. Полагаю, вы потомок основателей компании «Церес Инк».» «Правду?» «Нет, Шкода. Я купил компанию и титул. Я выскочка». «Отлично. Тужурадас. радас. «Честное слово, Формайл, вы откровенны». «Я же говорил, что он нахален. Свежая струя. Выскочек хватает, молодой человек, но они не признаются в этом. Элизабет, познакомьтесь с Формайлом с «Формайл? Мне до смерти хотелось вас видеть». «Леди Элизабет Ситроен, правда, что вы путешествуете с передвижным колледжем?» «С институтом, леди Элизабет». «Но с какой стати, Формайл?» О, мадам, так трудно тратить деньги в наши дни. Приходится выискивать самые глупые предлоги. Пора кому-нибудь придумать новое сумасбродство. Вам следует путешествовать с изобретателем, формайл. У меня он есть. Да, Робин. Но он тратит время на вечный двигатель. Мне требуется настоящий мод. Какой из ваших кланов мог бы судить мне младшего сына? Стало быть... «Вам нужен вечный расточитель?» «Нет, это постыдная трата денег. Весь смак экстравагантности в том, чтобы вести себя как дурак, чувствовать себя дураком и наслаждаться этим. Где изюминка вечного движения? Есть ли экстравагантность в энтропии? Миллионы на чепуху, но не гроша на энтропию. Вот мой девиз». Все рассмеялись. Обступившая форма Эла толпа росла, У них появилась новая игрушка. Большие часы возвестили наступление Нового года и собравшиеся приготовились джантировать вслед за полночью вокруг света. Идем с нами на Яву, Формайл. Регис Шеффилд устраивает восхитительный вечер. Мы будем играть «Судья-трезвенник». В Гонконг, Формайл. В Токио, Формайл, в Гонконге дождь. Давайте в Токио и захватите свой цирк. Нет, благодарю вас, я в Шанхае. Встретимся все через два часа. «Готово, Робин?» «Не джантируй. Дурные манеры. Выйди. Медленно. Сейчас высший шик в томности. Засвидетельствуй почтение губернатору, уполномоченному, их дамам. Бен, не забудь дать на чай прислуги. Не ему, идиот, это вице-губернатор. Ну хорошо, экзамен выдержан. Тебя приняли. Что теперь?» «Теперь то, зачем мы в Канберре». «Разве не ради бала?» Ради Бала и человека по имени Форест. Кто это? Бен Форест, бывший член экипажа Ворги. Есть три нити к тому, кто дал приказ бросить меня умирать. Три имени. В Риме повар, Погги, в Шанхае знахарь, Орель, и этот человек Форест. У нас два часа, чтобы расколоть его. Ты знаешь координаты Аусси? «Я не желаю принимать участие в твоей вендетте. Я ищу семью». Он так посмотрел на нее, что она вздрогнула и сразу джантировала. Когда Фойл появился в пятимильном цирке, она уже переодевалась в дорожное платье. Хотя Фойл заставил ее жить с ним в одном шатре, по соображениям безопасности, он никогда больше не трогал ее. Робин поймала его взгляд и застыла. Фойл покачал головой. «Мой брачный сезон позади». «Как интересно, ты отказался от насилия?» «Одевайся», — отрезал он, «и передай, что я даю два часа на переезд лагеря в Шанхай». В ноль тридцать и Робин встретил сам мэр Аусси. «С Новым годом!» — пропел он и втолкнул их в вертолет. «Счастье! Счастье! Позвольте мне показать вам город. Сегодня у нас масса гостей. Вот наш ледяной дворец. Слева бассейны. Большой купол, лыжный трамплин. Снег круглый год. Тропический сад под стеклянной крышей. Пальмы, попугаи, орхидеи, фрукты. Наш рынок, театр, своя телевизионная компания. Взгляните на футбольный стадион. Двое наших парней вошли в сборную». «Да, сэр, у нас имеется все. Абсолютно все. Вам не надо джантировать по свету в поисках развлечений. Наш город — маленькая вселенная. Самая счастливая маленькая вселенная в мире. Форрест, вы говорите? Вот». Он высадил их перед особняком в швейцарском стиле и сразу взлетел. Фойл и Робин ступили на крыльцо. Вдруг дверь перед ними вспыхнула красным, и мертвенно-белым огнем засияли на ней черепы и кости. Раздался механический голос. «Предупреждение! Этот дом защищен от вторжения системой шведской компании «Оборона». «Опасно для жизни!» «Что за черт?» — пробормотал Фойл. «В канун Нового года дружелюбен, нечего сказать. Попробуем сзади». Они обошли особняк, преследуемые световой и звуковой сигнализацией. Из ярко освещенного подвального окна донесся невнятный хор голосов. «Господь, мой пастырь!» «Христиане-подвальники!» — воскликнул Фойл. Они заглянули в окно. Около тридцати верующих разных исповеданий праздновали Новый год, справляя комбинированную и в высшей степени нелегальную службу. Двадцать четвертое столетие, хотя и не отменило Бога, но запретило организованную религию. «Неудивительно, что дом превращен в крепость», — произнес Фойл. С таким-то мерзким занятием. Посмотри, там и священник и раввин, а та штука сзади распятие. Идем. Задняя стенка особняка была сделана из толстого стекла, открывавшего пустую, тускло освещенную гостиную. Ложись, приказал Фойл. Я вхожу. Робин легла ничком. Фойл ускорился и резким ударом разбил стекло. Где-то в самом низу частотного диапазона он услышал глухие разрывы. Это были выстрелы. Фойл упал на пол и прослушал весь диапазон звуковых волн до ультразвука, пока, наконец, не уловил гул механизма управления. Затем он проскользнул сквозь поток пули и отключил питание. Фойл замедлился. «Иди сюда, быстро!» Робин с опаской вошла в гостиную. Где-то забегали христиане-подвальники, страдальческие стенаи. Жди здесь, буркнул Фойл и вновь ускорился. Он молнией скользнул по дому, нашел христиан подвальников, застывших в паническом беге, и, вернувшись к Робин, замедлился. Фореста среди них нет, сообщил Фойл. Возможно, он наверху. Они помчались по лестнице и остановились перевести дыхание на площадке перед последним пролетом. Надо торопиться, выдохнул Фойл. Сейчас сюда могут джантировать. Внезапно он замолчал. Из-за двери наверху донесся низкий протяжный звук. Фойл принюхался. «Аналог!» — воскликнул он. «Наверное, Форрест. Надеюсь только, что он не горилла». Фойл прошел сквозь дверь, как тяжелый трактор. Они оказались в просторной пустой комнате. С потолка свисал толстый канат. Между полом и потолком, переплетаясь с канатом, висел голый мужчина. Он зашипел и поднялся выше. Питон, пробормотал Фойл. Это уже легче. Не подходи к нему, может раздавить все твои кости. Снизу раздались голоса. Форест! Что за стрельба? С Новым Годом, Форест! Где ты? Идут, прохрипел Фойл. Надо джантировать с ним. Встретимся на берегу. Он выхватил из кармана нож, перерезал канат, взвалил извивающегося полузверя на спину, джонтировал и появился на берегу на секунду раньше Робин. Вокруг его шеи и плеч питоном обвивался голый мужчина, сдавливая его в ужасающем объятии. Кровавое клеймо вспыхнуло на лице Фойла. — Синдбат! — выдавил он. — Марихот, Быстро! Правый карман! Второй снизу! Ампула! Его голос прервался. Робин открыла карман, вытащила пакет микроампулы, уколола извивающегося человека в шею. Тот обмяк. Фойл стряхнул его и поднялся с песка. «Боже!» — всхлипнул он, потирая горло и глубоко вздохнул. «Контроль!» — прошептал он, вновь принимая выражение отрешенного спокойствия. Багровая татуировка исчезла с его лица. «Что это за ужас?» — спросила Робин. «Аналог!» «Лекарственный наркотик для психопатов. Запрещенный. Психу надо как-то дать себе выход. Возврат к первобытному. Он отождествляется с каким-нибудь животным. С гориллой, гризли, волком. Принимает дозу и...» «А откуда ты все это знаешь?» «Говорил тебе, готовился. Готовился к ворге. Это кое-что из того, что я узнал». Покажу тебе еще кое-что, если не трусишь. Как вывести его из аналога?» Фойл открыл другой карман своего боевого костюма и начал работать над Форестом. Робин сперва смотрела, потом в ужасе застонала, отвернулась и отошла к самой кромке воды, где стояла, слепо глядя на прибой звезды, пока ее не позвал Фойл. «Можешь вернуться!» Робин вернулась к полууничтоженному существу, копошащемуся у ног Фойла и смотрящему на него тусклыми трезвыми глазами. «Ты Форест?» «Кто вы?» «Ты Бен Форест, бывший член экипажа Престейновской ворги. 16 сентября 2336 года ты находился на борту ворги». Форест всхлипнул и затряс головой. «16 сентября возле пояса астероидов вы прошли мимо разбитого корабля, мимо остатков намада. Он дал сигнал о помощи, но вы ушли, обрекли его на гибель. Почему ворга прошел мимо?» Форрест страшно закричал. «Кто приказал пройти мимо?» «Боже, нет, нет, нет!» «Из архивов пропали все документы. Кто-то наложил на них лапу раньше времени. Кто? Кто находился на борту в Орге? Кто был с тобой? Кто командовал?» «Нет!» — надрывался Форест. «Нет!» — Фойл сунул в лицо бьющегося в истерике человека пачку банкнот. «Я плачу за информацию. Пятьдесят тысяч. Аналог до конца дней твоих. Кто приказал бросить меня околевать? Кто? Форест вырвал деньги из рук Фойла, вскочил и побежал по берегу. Фойл нагнал его и повалил на песок, головой в воду. «Кто командовал воргой, Форест? Кто отдал приказ?» «Ты его утопишь!» — закричала Робин. «Пускай помучается. Вода лучше, чем космос. Я мучился шесть месяцев. Кто отдал приказ?» Форест пускал пузыри и захлебывался. Фойл за волосы приподнял его голову. «Ты что, преданный? Сумасшедший? Напуганный? Такие, как ты, продаются с потрохами за пять тысяч. Я предлагаю пятьдесят! Пятьдесят тысяч за пару слов, ты, сукин сын! Иначе сдохнешь медленно и болезненно!» На лице Фойла выступила татуировка. Он с силой вжал голову Форреста в воду и навалился на извивающееся тело. Робин пыталась оттащить Фойла. «Ты убиваешь его!» Фойл повернул к Робин свое кошмарное лицо. «Прочь руки, сволочь! Кто был с тобой на борту, Форрест? Кто отдал приказ? Почему?» Форрест извернулся и приподнял голову. «Нас было двенадцать!» Хватая ртом воздух, прохрипел он. «Господи, спаси меня! Я Кемп!» Он судорожно дернулся и обмяк. Фойл вытащил тело из воды. Но «Ну, продолжай. Ты и кто? Кемп? Кто еще? Говори! Ответа не было. Фойл склонился ниже. Мертв, прорычал он. О, Господи, Господи! Одна нить к черту, и только когда раскололся. Что за невезение? Фойл глубоко вздохнул и, как за щитом, укрылся за стеной безразличия. Татуировка исчезла с его лица. «В Шанхае почти полночь. Пора. Возможно, удача ждет нас с Сержем Урелем, помощником корабельного врача. Не смотри на меня так. Это всего лишь убийство. Вперед, крошка, джантируй!» Робби охнула и ошеломленно уставилась куда-то за его спину. Фойл повернулся. На песке возникла пылающая фигура – Высокий мужчина в охваченной огнем одежде, со страшным татуированным лицом. Это был он сам. «Боже!» — выдавил Фойл. Он шагнул в сторону своего горящего двойника, и видение сразу исчезло. Дрожа от потрясения, Фойл повернулся к Робин. «Видела?» «Да». «Что это было?» «Ты!» «Ради бога! Как это возможно? Как...» «Это был ты!» Но. Он запнулся, обессиленный и растерянный. Галлюцинация? Не знаю. Боже всемогущий, видеть себя лицом к лицу, одежда пылала. Что же это? Это был Гулли Фойл, проговорила Робин. Горящий в аду. Ну, хорошо, свирепо прошипел Фойл. Я в аду, но это